Глава двадцать Прошлая ночь была похожа на очередную сказку. Девушку унесли духи и вернули, прежде чем ее жестокая семья успела заметить пропажу. В одиннадцать Синклер тайком привез ее во дворец. На обратном пути он долго ругал упрямство Кита, а потом, выбившись из сил, впал в нехарактерное для него угрюмое молчание. Впервые в жизни Нив не возражала против тишины. План, зародившийся на балконе, начал расцветать в темноте кареты. Глупый, невыполнимый, но все-таки план. Как бы отчаянно она ни хотела, она не могла вовлекать Синклера. Если все пойдет прахом, ее позор не коснется его. К трем часам утра она закончила вышивать плащ для Кита. В шесть ее разбудили и доставили в особняк Розы со свадебным платьем и плащом кита, уложенными в изящные коробки, словно драгоценности в футляры. Теперь Ниф входила в покои Розы, опасаясь, что заснёт прямо где стоит. Один из лакеев Джека следовал за ней по пятам, как суетливая гончая. Как только за ними закрылась дверь, мужчина встал перед ней, не сводя с нее пристального взгляда. Всем видом он демонстрировал предупреждение. Принц-регент наблюдает, не говори и не делай ничего такого, о чем потом пожалеешь. Роза ждала ее за ширмой. На столике рядом с ней стоял букет роз, которые нужно было вплести в волосы. Шипы аккуратно удалили, а стебли закрутили, чтобы распустить лепестки. Роза накрасила губы карминно-красным. Она выглядела элегантно даже в тонком халате. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что ее оливковая кожа не обладает привычным блеском. Под румянами, нанесенными на щеке лицо было бледным, словно восковым. «Доброе утро», — сказала Ниф, но ее голос звучал хрипло. «И правда доброе, рассеянно отозвалась Роза. «Ну что, приступим?» Ниф осторожно распаковала платье. Длинный шлейф юбки разлился по полу, словно ручеек темной воды. Роза осмотрела его с нескрываемым восторгом. Нив так быстро, как только могла, зашнуровала корсаж инфанты. Конечно, она не менее трех раз споткнулась о подол и чуть не вырвала пару-тройку пуговиц. Когда последняя из пуговиц была застегнута у основания шеи Розы, Нив взобралась на шаткий табурет, чтобы водрузить вуально ее голову, как корону. Она поправила драпировку ткани, а затем закрепила. Вуаль струилась по спине инфанты и расстилалась по полу, демонстрируя сложнейшие кружева. «Вот так». Ниф сделала шаг назад, чтобы полюбоваться своей работой. «Вы готовы?» Роза стояла перед зеркалом. заключенная в огромную золотую раму, она выглядела как портрет, написанный маслом, или выглядела бы, если бы не очень необычное выражение ее лица. Она потянула носом, словно попробовала что-то очень горькое. «Какая у тебя необычная магия! Я испытываю много различных чувств», — сказала она с отвращением и благоговением. «Так вот, что творится у тебя в голове! Неудивительно, что ты все время так занята!» Признаться, чары в платье были очень сильными. Наряд наполнял Розу тоской по всему тому, что могло бы быть, и печалью по всему тому, что она не успела сделать. За одним умом Нив понимала, что, возможно, не стоило заканчивать работу над ним сразу после того, как кит ее отверг. Это так неуместно на свадьбе, но, по крайней мере, соответствовало элегантной торжественности платья. Роза напоминала богиню ночи. «Простите — Простите, — смущенно сказала Нив. «Я, наверное, увлеклась. Стоит ли мне...» «Нет, ничего не меняй. Все ровно так, как я хотела». «В церкви точно ни у кого не останется сухих глаз», — добавила Ниф. Роза уставилась на свое отражение, поворачивая лицо то в одну, то в другую сторону. «Я почти чувствую себя невестой». Сердце Ниф болезненно сжалось. «Я рада. Вы прекрасно выглядите». Только тогда, когда голос дрогнул, а в горле заклокотало, она поняла, что уже плачет. Роза выглядела совершенно растерянной, даже встревоженной. Затем с серьезным видом она отодвинула ширму и обратилась к лакею, притаившемуся у двери. «Ты немедленно сходи за чаем!» «Мои извинения, ваше высочество», — ответил он, — «принц-регент запретил мне оставлять эту девушку без присмотра». Роза встала во весь рост и подняла подбородок. В черном платье она выглядела просто потрясающе, а в ее тоне звучала царственная снисходительность. ⁇ Она что, пленница? Или боишься, что я запятнаю ее честь? ⁇ Прошла неловкая минута молчания, прежде чем он сдался. ⁇ Нет, Ваше Высочество, конечно нет. Тогда иди, пока я не рассказала Шурину, что со мной грубо обращались. «Я проголодалась, смею предположить, что чувствую приближение обморока». Он побледнел. «Немедленно иду, ваше высочество». Как только он исчез, Роза плюхнулась в кресло и вперила в Ниф ровный взгляд. «Что это было? Что именно здесь происходит?» «Совсем ничего». Ниф вытерла лицо насухо и натянула улыбку. «Свадьбы делают меня эмоциональной, а чары на вашем платье...» «Я сделаю все возможное, чтобы не опозориться еще больше». «Ты считаешь меня глупой?» «Это не риторический вопрос». «Нет, вовсе нет». «Тогда почему ты мне лжешь?» «Ты спотыкаешься даже больше, чем обычно, и ты...» Роза сделала неопределенное движение рукой. «Ты течешь». Мириам говорила ей, что Роза очень понимающий человек. Так оно и было. «Ниф завидовала тому, что инфанту трудно выбить из колеи. Но почему-то ей казалось, что даже такая терпеливая и прагматичная женщина, как Роза, не сможет спокойно принять такое. Я влюблена в вашего жениха, и если кто-то из вас не отменит эту свадьбу, ваш союз может на полдесятка лет приковать вас к финансово-несостоятельному королевству». Она не могла рисковать. Ниф села рядом с принцессой и сказала, «Это из-за нервов. Я уже несколько ночей почти не сплю». Роза неловко положила руку на макушку Ниф, что, по ее мнению, должно успокоить Ниф. «Ты слишком усердствовала ради меня. Не беспокойтесь обо мне. Сегодня ваш день». «Да неужели?» Язвительно уточнила принцесса. В этот момент вошла Мириам, толкнув дверь бедром. Она держала поднос с чайным сервизом, который явно вырвала у побледневшего лакея. Сосредоточенно высунув кончик языка, она зашла в комнату, но когда увидела Розу, ее рот приоткрылся, поднос чуть не выпал из рук. Чайные чашки неуверенно покачивались. «Роза!» — в глазах Мириам заблестели слезы. «Господи, ты похожа на видение!» Роза раскатисто рассмеялась, задорно и печально. Она приподняла вуаль, чтобы вытереть глаза. «Прекрати! Скоро я растаю!» Ниф почувствовала себя величайшей дурой на свете. Она не понимала, как могла не видеть этого раньше. Причина, по которой Роза терпела все, как солдат, готовящийся к бою, причина, по которой Розу мало волновало, что сердце Кита принадлежит другой, причина, по которой Мириам беспрекословно помогала Ниф. Теперь это было так прекрасно, захватывающе, душераздирающе очевидно. Невидимая нить, что связывала этих двоих. Любовь. День, в который должна была состояться свадьба инфанты Розы де Тодос лос Сантес де Карильо и принца Кристофера Кармина, герцога Клируотера, по общему мнению, был идеальным. Утро выдалось ярким и безоблачным. Редкость для Аваленда. И улицы от королевского дворца, сияющего на зеленой лужайке, до белокаменного собора святого Иоанна заполонили люди. Здесь собрались и дворяне, и простолюдины. Все пили и болтали, ликовали и пели, плакали и толкались. Кто-то нес плетенные корзины и бросал на дорогу траву и лепестки цветов. Каждый цветок означал пожелание здоровья, удачи, плодородия и счастья. По авлийской традиции жених возглавлял шествие свадебных гостей от своего дома до собора. Для них это зрелище выглядело мрачно, как погребальная процессия. Сегодня она могла потерять кита навсегда. Она шла за процессией в одиночестве, вокруг толпился народ, в ушах звенело, пульс бился в запястьях, а глаза, казалось, вот-вот вытекут из черепа от усталости. Темный плащ, который она достала из глубины шкафа, соответствовал ее настроению и достаточно хорошо маскировал ее, но в шерсти она сильно потела. Широкий чепчик скрывал ее черты, тем не менее, чтобы узнать ее, любому из братьев Кармин потребовалось бы не более нескольких мгновений осмотра. Она крепко прижимала к груди коробку, в которой лежал свадебный плащ Кита. Джек ехал впереди, на белом жеребце, который казался совершенно спокойным, во главе королевских гвардейцев с мушкетами, одетыми в парадные зелено золотые мундиры. Сегодня принц-регент был при всех своих регалиях. Полы его алого сюртука развивались на ветру, а золотая корона на темных волосах сияла в лучах солнца. Рядом с ним стоял кит. Ниф не могла разглядеть его отсюда, видела только его окаменевшие плечи, с того момента, как она впервые осознала, кто он такой, Ниф должна была догадаться, что ей суждено оказаться здесь. Ощутить сердце, мучившееся от любви, видеть его, недосягаемого по сотне разных причин. Когда кармины проходили, цветы прорастали вслед за ними, пробиваясь сквозь трещины в булыжниках и заполняя лужайки. Толпы ликовали, их глаза горели золотым сиянием магии. Магия плыла по воздуху, как сон, как утренний туман. За поворотом Ниф увидела шпили собора. Его стены и башни устремлялись ввысь, словно обвиняющие протянутые пальцы. Чем ближе приближалась процессия, тем плотнее и громче становилась толпа. Люди шумели, как море, взбудораженное ветром. Ниф не сразу поняла, почему. Протестующие ждали во внутреннем дворе собора свадебную процессию. «Умно!» — подумала Ниф. «Джек не сможет выставить их без скандала. Кроме того, резня в день свадьбы была бы самым неблагоприятным началом брака». Протестующие подняли в воздух флаги и устроились на безупречном газоне перед собором. Несмотря на свою многочисленность, они стояли стройными рядами, лицом к свадебной процессии, как армия, делающая последний рывок. А впереди всех, сияя и возвышаясь на импровизированной сцене из перевернутого ящика, стояла их генерал Хелен Карлайл. Джек остановил лошадь, конь беспокойно переступал по булыжнику. Принц Регент властно уставился на Карлайл. Ниф уже пару раз попадала под этот взгляд, и она знала, какой эффект тот производит. Но Карлайл спокойно посмотрела на Джека. Что все это значит? спросил он. Я здесь, чтобы потребовать аудиенции у принца Регента. Она отвесила ему отточенный поклон. Полагаю, это вы. Джек спешился, и его сапоги с решительным стуком ударились об брусчатку. Королевские гвардейцы единым движением положили руки на сабли. По толпе гостей свадьбы прокатился тревожный ропот. «Доброго вам дня, леди!» — холодно сказал он. «Вы не в том положении, чтобы требовать от меня чего-то. Сегодня день свадьбы моего брата, вашего принца». «Я не хочу вас обидеть, сэр. Я просила поговорить с нами за много дней до этого», — серьезно сказала Карлайл. «Вас трудно застать. Можно даже заподозрить, будто вы скрываетесь от меня. Назовите мне хоть одну причину, чтобы не арестовать вас за подстрекательство к мятежу здесь и сейчас». Джек понизил голос. Нив пришлось податься вперед, чтобы расслышать. «Что вы показываете этой демонстрацией? Она не служит никакой иной цели, кроме как возбуждать недовольство и досаждать мне лично». «Немного вашего времени, вот все, о чем я прошу». В голосе женщины прозвучала мольба. «Эти добрые люди собрались здесь, чтобы их проблемы были услышаны. Если это преступление, то я вас больше не узнаю». «Что бы о вас не говорили, сэр, я не считаю вас деспотом!» «Поговори с ней!» Кит, наконец, подал голос. Он обратился к брату почти устало, без намека на мелочность или властность. «Считай это свадебным подарком мне!» Взгляд Карлайл метался между ними. Молчание затянулось, по виску Джека побежали капельки пота. Но то, что он увидел в глазах брата, должно было его тронуть. «Хорошо. Я поговорю с вами после церемонии. Вы и ваши приближенные можете подождать меня у здания парламента. Я приму вас в своем кабинете». Ниф с трудом могла в это поверить. Лицо Карлайл буквально озарилось солнечной благодарностью и потрясенным удовлетворением. «Благодарю, Ваше Высочество. От всего сердца благодарю вас. Я очень жду этого». Она поклонилась Киту. «Поздравляю вас! Много счастья вам и вашей невесте!» «Спасибо», — коротко ответил тот. Карлайла вернулась к протестующим, и по единому ее жесту они выстроились за ней. Махлейцы маршировали к зданию парламента, обходя свадебную процессию, как река, перетекающая через камень. Их дисциплинированное молчание поразило Ниф. Как только последний из них вышел за ограду собора, напряжение в воздухе рассеялось. И как по команде над головой зазвенели свадебные колокола. Глубокий скорбный звук эхом отзывался в груди Ниф. Когда колокол отзвенел в утренней тишине, двери собора широко распахнулись. Дыхание Ниф участилось, она не знала, сможет ли совершить задуманное. Ниф не смогла снова встретиться с Китом. А если у нее ничего не получится, она не знала, сможет ли пережить, если кит навсегда свяжет себя с розой. Она не выдержит такой боли в сердце. Но времени на колебания у нее не было. Как только кармины вошли в собор, гости, стоявшие за ее спиной, практически втолкнули ее в церковь. Потолок возвышался над ними, поддерживаемый белыми колоннами, украшенными лентами. Пламя плавало и носилось по воздуху, словно свечи, подхваченные течением. Цветы чистейшего белого цвета были вплетены в скамьи, гирлянды драпировали каждую нишу. Всё сверкало, от пылинок, дрейфующих в тонких нитях света, до позолоты на святых иконах на стенах. Но именно при взгляде на алтарь у по-настоящему перехватило дыхание. Силуэт кита выделялся на фоне витражей, заполнявших всю аспиду от деревянной обшивки до купола потолка. Свет, который они пропускали, обволакивал его, смягчая жесткие черты. На нем был белый жилет и шейный платок с золотой булавкой в виде распустившейся розы. Как он похож на сказочного принца! Синклер стоял рядом с ним у алтаря. Как бы кит ни был зол на друга, он пригласил его на свадьбу. Ниф нашла место в задней части собора и опустила голову, чтобы чепец скрыл ее лицо от посторонних глаз. Болтовня и смех вихрем кружились вокруг нее, пока гости входили в зал. Она изо всех сил старалась не прислушиваться. Ее внимание привлекло движение у входа в собор. К Джеку подошел член королевской гвардии, наклонился и что-то прошептал ему на ухо. Тотчас же принц-регент с яростью закрутил головой. «Он кого-то искал. Скорее всего, ее», — догадалась Ниф. «Он знает». Джек и его гвардеец обменялись несколькими словами, прежде чем охранник мрачно кивнул. Ниф опустилась на свое место. Если ее обнаружат, то выпроводят. Она не могла вернуться в Махленд, пока не доведет дело до конца. В соборе сотни зрителей, гвардия не могла нагло прервать церемонию. Все будет хорошо. Орфистка начала играть. Музыка устремилась к сводам собора, сладкая, неземная и сверкающая, предвещая появление невесты. Все головы в соборе повернулись, двери распахнулись, обрамляя розу сверкающим, квадратом света.